Глава первая Интимные отношения с Эшем Бедивером считались одним из величайших удовольствий лондонского сезона, составлявших для многих великосветских дам его основную прелесть. Неудивительно, что леди Харгруф попыталась удержать его надутыми бантиком губками и соблазнительным видом пышной груди, будто случайно показавшейся из-под искусно задрапированных простыней. Уверена, несколько минут ничего не решат. Поджав губы, жеманно заметила она, позволив атласным покровам соскользнуть до бедер. Эш продел руки в рукава сорочки и быстро оделся. Все, что еще сегодня вечером казалось привлекательным в прелестях леди Харгруф, моментально испарилось, стоило прочесть доставленную слугой записку. Эш натянул брюки и одарил даму примирительной улыбкой. Моя дорогая, то, чем я бы хотел с вами заняться, может продлиться далеко не несколько минут. Обещание отложенного удовольствия оказалось достаточным. Прежде чем несколько пришедшая в себя леди успела возразить, Эш поспешил закрыть дверь, полностью сосредоточившись на одной цели, как можно быстрее добраться до Бедивера, фамильного поместья графов Одли. Какая разница, что до него три дня пути верхом, не имеет значения, что у него нет ни малейшего представления, как поступить, когда он там окажется. Не важно, что он мог ответить на многочисленные настоятельные просьбы вернуться домой и не ответил. Все уже не важно, ибо все изменилось. На сей раз адвокат написал лишь два отчаянных предложения «Возвращайтесь домой, ваш отец скончался». Гонимый неотложной необходимостью, Эш поспешно преодолел оставшиеся несколько улочек до своих комнат на Джермин стрит А ведь он всегда думал, будто время еще есть. Три дня спустя. Бог и дьявол в деталях. Эш крепко выругался и резко осадил гнедого жеребца. И это земли Бедивера, Говоря еще более определенно, земли его отца? Он с трудом узнавал поросшие сорняками поля, простиравшиеся по обеим сторонам дороги и разрушенные каменные ограды, разительно отличавшиеся от знакомых с детства плодородных полей и безукоризненных дорог. С тех пор, как он въехал в Бедивер, ему сполна удалось ознакомиться с проделками дьявола, ибо промысла Божьего Эш так и не заметил. Как такое могло случиться? Острое чувство вины – В очередной раз пронзила его. Он знал ответ. Это его ошибка, его проступок. Полученное письмо, призывающее домой, не было единственным, но оказалось последним. Эш мог вернуться еще около четырех лет назад, задолго до того, как здесь воцарились первые признаки упадка. Мог быть дома, когда два года назад при невыясненных обстоятельствах сошел с ума брат однако проигнорировал настоятельные просьбы, что привело к печальным последствиям. Былое величие Бедивера, представлявшееся ему незыблемым и нерушимым, стремительно пошатнулось, неожиданно оказавшись под властным неумолимому бегу времени. Он медлил слишком долго, теперь же у его ног лежали жалкие руины родного дома. В результате причудливого поворота судьбы Эш получил в управлении место, откуда много лет назад так охотно бежал. Место, бывшее совершенным, в отличие от него самого, обремененного множеством недостатков. Теперь мало что сохранилось от былого величия, да и у него не прибавилось достоинств. Так, павший король разрушенного королевства. Однако бессмысленно оттягивать неизбежное. Эш пустил лошадь в карьер, намереваясь скорее преодолеть оставшийся отрезок пути. Его саквояжи должны были прибыть еще вчера, возвещая о том, что и сам он на подъезде. Тетушки, вероятно, уже с рассвета на ногах, ожидая и предвкушая его приезд. Все четверо. Теперь он их единственный защитник, роль, к которой Эш совсем не привык, просто не знал, как играть. Да, это неотъемлемая часть полученного им наследства Бедивера. Женщины из семейства Бедивер вышли замуж за мужчин, не отличавшихся особой предусмотрительностью, чтобы после своей кончины обеспечить им безбедное существование. Мужская же половина семейства не обладала достаточным долголетием, чтобы взять эти хлопоты на себя. Слава богу, подумал Эш, Полузаброшенные земли поместья в какой-то мере подготовили его к картине запустения царившего в графском особняке. Скрытый плющом фасад из желтого песчаника, некогда сиявший идеальной чистотой, разбитые ставни второго этажа, поросшие сорняками и дикими цветами клумбы. Казалось, природе наконец-то удалось взять верх над несовершенными творениями рук человеческих. Много лет назад Бейдивер-Холл, бывший на протяжении четырех поколений фамильным обиталищем Одли, слыл предметом особой гордости хозяев и по праву считался жемчужиной графства. Возможно, и не самый грандиозный в округе Ситон-Холл, расположенный всего в нескольких милях южнее, был значительно больше, безусловно красивее, с прелестными садами и живописными видами. Теперь же двигавшийся рысцой Эш заметил, что от былой привлекательности родового гнезда почти ничего не осталось. Он спешился и попытался успокоиться, подготавливая себя к тому, что может ожидать в самом особняке. Фамильный дом снаружи выглядел весьма плачевно. Эш даже боялся предположить, с чем встретиться внутри, если хозяева допустили подобный упадок. Из всех слуг Он увидел лишь одинокого конюшева, подскочившего взять у него поводья жеребца. С трудом подавив желание поинтересоваться у парнишки положением дел, Бедивер-младший решил разобраться во всем самостоятельно, увидеть собственными глазами. Едва он постучал, двери немедленно отворились. Перед ним предстал Гарденер, высокий и хмурый, именно таким Эш его и запомнил. Возможно, немного более мрачный, похудевший, однако в целом совсем не изменившийся. Мальчишкой Эш находил забавным иметь дворецкого по фамилии Гарденер и чудаковатого садовника по фамилии Смит. «Мистер Бедивер, добро пожаловать домой», — склонился Гарденер. «Сожалею об обстоятельствах, сопутствующих вашему приезду, сэр». На мгновение Эш едва сдержался, чтобы не обернуться, задавшись вопросом, кто бы еще мог стоять позади, настолько формальным было приветствие старого слуги. «Будьте любезны, проходите, сэр», — продолжил тот, — «вас ждут». Эш проследовал за гарденером по коридору в гостиную, подмечая в уме печальные перемены, пустые столики, изношенные ковры и портьеры. Постигшее поместье упадок и увядание чувствовались в каждой детали интерьера однако больше всего его потрясла пустота и запущенность. Ни горничных, начищающих лестницу, ни леврейных лакеев, застывших в ожидании распоряжений. В доме царила непривычная тишина. Лишь гарденер да мальчишка конюшей. Вероятно, были и еще слуги, например, повар, однако на большее он не смел и надеяться. Глубоко вдохнув, Эш задержался перед входом в гостиную. За этими дверями ожидала ответственность, которой он избегал много лет. Естественно, на то были свои причины. По злой иронии судьбы все его усилия избежать семейных обязанностей пошли прахом, и грустно следие Бедеверов неожиданно опустился на его плечи. «Все возвращается на круги своя, и какую бы ты дорогу ни избрал», она обязательно приведет домой». «Вы готовы, сэр?» – поинтересовался Гарденер. За долгие годы службы верный слуга хорошо изучил его характер, поэтому остановился перед входом в гостиную, давая Эшу возможность прийти в себя. «Готов?» «Или нет?» – Эш пожал плечами. «Да, сэр. Думаю, вы готовы. Наконец». В глазах Гарденера мелькнула искорка одобрения и понимания. «Очень на это надеюсь», — Эш кивнул. Он уже представил себе в лицах полный восхищение рассказ Гарденера на людской половине о поспешном приезде молодого хозяина, даже не пожелавшего привести себя в порядок после утомительного путешествия, предпочтя немедленно отправиться к престарелым тетушкам. С самого детства, Эша Гарденер был склонен видеть в нем только лучшее. Вот и сегодня вечером старый дворецкий представит его настоящим ангелом. Правда, если Эша Бэдивера и можно назвать ангела, то, несомненно, падшим. Не дай бог кто-нибудь в Бэдивере узнает, чем именно он занимался в момент получения известия о кончине отца. Откровенный флирт с леди Харгруф, если это можно так назвать, представлялся ему теперь равносильным безделью во время пожара Рима. Гарденер открыл дверь и прокашлялся. «Леди, мистер Бэдивер». Эш вступил в комнату и немедленно заметил разницу. Портьеры и занавеси в гостиной выцвели и поблекли, однако, очевидно, здесь собрали все самое лучшее, что еще оставалось в доме. На полированных столиках, Вазы с цветами, диванчики украшены вышитыми подушками, расставленные тут и там изящные безделушки создавали уютную атмосферу. Он словно увидел гостиную глазами ее обитателей. Тот небольшой оазис, или скорее бастион былого благополучия, последний оплот фамильной гордости, готовый вот-вот пасть под ударами суровой реальности, оттесненной за хрупкие стены аристократического салона. Эш обвел глазами комнату, несколько удивленный количеством присутствующих. Тетушки Петиция, Лавиния, Мелисанда и Маргарита разместились около камина рядом с незнакомым ему джентльменом. Однако его внимание привлекла сидевшая за ними дама, задумчиво уставившаяся в окно на запущенный сад. Она показалась ему необычайно красивой. Темноволосая, с большими серыми глазами, обрамленными пушистыми черными ресницами, контрастирующими со сливочным оттенком сияющей белизной кожи. Эта леди, несомненно, вызвала бы всеобщий интерес к своей персоне даже в переполненном прелестницами всех мастей лондонском бальном зале. Эш подумал, что она специально заняла место позади всех, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Практически неуполнимая задача даже при самых благоприятных обстоятельствах, благодаря ее бьющей в глаза красоте. Сегодня же в гостиной, где присутствовали лишь почтенные пожилые леди и джентльмен средних лет, спрятаться оказалось просто невозможно. Эш приблизился, отвесив тетушкам самый почтительный поклон. «Леди, я к вашим услугам». Однако его взгляд – оставался прикованным к дальнему углу. Привлекательность молодой леди была основана не только на ее миловидной внешности. Гордый изгиб изящной шейки, полная сдержанного достоинства идеальная осанка словно кричали «Обратите на меня внимание, я того заслуживаю!» И при всей своей утонченной красоте она не производила впечатления стыдливой девственницы. Он заметил это в ее гордо выпеченном подбородке и откровенном взгляде, который она не смогла скрыть, несмотря на попытки сохранить анонимность. Петиция выпла ему навстречу, как всегда величавая, с белоснежными седыми волосами, исполненная сдержанного достоинства, однако немного более хрупкая, чем запомнил Эш. За исключением юной сирены у окна они все казались более хрупкими. А ведь она, несомненно, наблюдала за Эшем с того самого момента, когда блудный графский сын показался на пороге комнаты. Так же, как и он, таинственная леди, вероятно, уже прибегла к возможным догадкам и предположениям. Эш Бэдивер с ней не знаком, однако она, очевидно, обладала достаточным весом, коль скоро приглашена по случаю его возвращения в родовое гнездо и, что гораздо важнее, находится в тесном кругу домочадцев, собравшихся сразу после кончины главы семьи. Эш немало пожил на свете и был в достаточной степени циничен, чтобы заподозрить неладное в подобном приглашении. Сразу после похорон в доме оставались только члены семьи, чтобы приватно обсудить последствия утраты, перестроить привычный уклад и продолжить жить дальше. Первые несколько недель проходили в тесном семейном кругу, посторонние не приветствовались, хотя некоторые, особенно назойливые, являлись незваными в надежде урвать кусочек от общего пирога. Несмотря на прелести черноволосой красотки, Эш знал лишь одно слово для характеристики подобного рода персонажей – шакалы. Петиция взяла его за руку. — О, Эш, как хорошо, что ты приехал. Мне очень жаль, но мы не могли долго затягивать с похоронами, — мягко заметила она. Эш кивнул. Догадался, учитывая, сколько времени скорбные вести добирались до Лондона, что с момента кончины отца прошло как минимум шесть дней. Как бы он ни старался успеть, все равно не удалось бы с ним проститься. Еще одна капля — в море скорбных мыслей и сожалений об упущенных возможностях. «Давай я тебя со всеми познакомлю. Это мисс Ральстон, наша дорогая Дженни». Тетушка с искренним чувством указала на прелестное создание у окна. Она стала нам настоящей опорой во время тревог и страданий. Ему показалось, что имя Дженни мало подходит для такой леди, очень уж детское. Она поднялась и протянула ему руку. Не для поцелуя, скорее для рукопожатия. Очень приятно наконец-то с вами познакомиться. В голосе Эша прозвучали нотки осуждения, но были настолько искусно запрятаны, что заметить их мог только тот, кому они предназначались. Или все это лишь игровоображение, отягощенного чувством вины? «Весьма рад, миссис Ральстон», — сухо ответил Эш. Кем бы она ни была, ей уже удалось снискать благосклонность тетушек, и он очень сомневался в том, что эта миссис Ральстон зарабатывала себе на хлеб служа компаньонкой. Вряд ли бы ей это удалось. Весь ее облик излучал чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Сомнительно, чтобы она могла занимать подчиненное положение. Кроме того, ее туалеты слишком дорогие. В простых линиях дневного шерстяного платья цвета свежей зелени чувствовалась рука высококлассного портного. Кружевная отделка воротника и манжет была скромной, однако далеко не дешевой. Достаточно даже поверхностного знакомства с современным состоянием дел в Бедевере чтобы понять, что обитатели поместья вряд ли могли позволить себе подобного рода компаньонку. Тем больше вопросов. Если она не компаньонка, то кто же? Дженни приобрела Ситон-Холл и затеяла там реконструкцию. «Неужели? Что ты говоришь? Как любопытно!» Вежливо откликнулся Эш, однако его подозрения заработали с новой силой. Вероятно, аппетиты миссис Ральстон не ограничивались только соседним имением. Весьма необычно для леди брать все обязанности по управлению поместьем на себя. Возможно, где-то дома существует еще и мистер Ральстон. Петиция не упомянула об этом при представлении, да и в дальнейшем никакой информации не последовало. Следовательно, молодая вдова. Любопытно. Молодые вдовы очень часто обладали исключительно интересной предысторией, которая совсем не обязательно предусматривала реальное замужество. Петиция решила продолжить процедуру знакомства. «Этот джентльмен – адвокат твоего отца», мистер Марсбюри. Он любезно согласился побыть с нами до твоего приезда, чтобы уладить все дела, связанные с управлением поместьем. Эш протянул руку, оценивающе рассматривая мистера Марсбюри, пожилого джентльмена с широким, чуть красноватым лицом, который напоминал Эшу сельского сквайра. Благодарю вас за своевременное уведомление. Надеюсь, затянувшееся пребывание здесь не доставило вам больших неудобств. Манера поведения Марсбюри оказалась столь же сухой и твердой, как у рукопожатие. Никаких неудобств. Напротив, мне имело смысл дождаться вас, поскольку все остальные заинтересованные стороны здесь уже присутствуют. Эш одарил Дженни холодным взглядом. Незнакомая красотка нацелилась на отцовское имение. Калейдоскоп неблагоприятных вероятностей дальнейшего развития событий пронесся у него в голове: вдова или любовница, которую отец решил завести себе на склоне лет, надеется получить содержание, чтобы продолжить вести безбедное существование. О, обладая этой прелестной копной блестящих черных волос, гордо вздернутым подбородком и прочими прелестями, мнимая миссис Ральстон, без сомнения, «Могла ввести в искушение любого мужчину», — так с уверенностью заключил Эш. «Каких-то тридцать лет разницы в возрасте уже не имели особого значения». Он вопросительно поднял бровь. «И кто же еще принадлежит к этим сторонам?» Марсбюри спокойно встретил его взгляд. «Ваш кузен Генри Беннингтон». Эш почувствовал подозрительный холодок где-то в районе желудка. «А какое отношение к происходящему имеет мой кузен Генри?» «Генри оказывал нам всем огромную поддержку несколько последних месяцев», отозвалась красотка, не покидая своего места у окна. Эшу показалось, будто он заметил в глубине ее прекрасных серых глаз промелькнувшую резкую эмоциональную вспышку. «Ого, миссис Ральстон воспылала чувствами к Генри?» тому самому Генри с голубыми глазами, золотистыми волнистыми волосами и повадками умелого манипулятора?» Эш невозмутимо взглянул на нее в ответ. «Прошу простить мое возможное недоверие, однако, насколько мне известно, единственное положительное качество дорогого кузена Генри, помимо страсти к собиранию литературы, — Статус ближайшего наследника моего отца по мужской линии в том случае, если тот умрет, не оставив прямых потомков мужского пола. Перспектива, которая, уверяю вас, весьма бы устроила милейшего Генри. В особенности, как стало известно Эшу из последних лондонских сплетен, после того, как его старший брат Алекс выбыл из числа претендентов а его образ жизни грозил привести к печальному концу от руки какого-нибудь ревнивого супруга-рогоносца. Марсбюри сложил руки на широкой груди и кашлянул, высказывая недовольство последней репликой Эша. «Мистер Беннингтон и миссис Ральстон присоединятся к нам в кабинете, где мы сможем обсудить все в частном порядке». Эш заметил, как миссис Ральстон удивленно подняла голову, хотя быстро справилась со своими чувствами. Так значит, завещание. Эш Бедивер хмуро посмотрел на Марсбюре и произнес командным тоном. Уверен, это настоятельно необходимо. Итак, при оглашении завещания будут присутствовать все трое. Да уж, не слишком похоже на... минажа Труа. Отношения в последнее время ставшие столь привычными Бэддиверу, но динамика та же, два к одному. Эш невольно задавался вопросом, не задумала ли что-нибудь эта очаровательная миссис Ральстон на пару с Генри. Ее немедленная готовность встать на защиту его кузена наводила на подозрение. Однако, какую бы паутину ни сплел дрожайший родственник в его отсутствие, Эш определенно намеревался дать всем понять, что ни Генри Беннингтон, ни темноволосая милашка-американка не имеют здесь никакой власти. Эш Бедивер. Дома.